Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы тебя лучше видеть, дитя мое! А почему у тебя такие большие усы? Это чтобы тебя лучше слышать, дитя мое! А почему у тебя такой большой дождь? Так ведь мы слоны, дитя мое. Тельба, тельба, Новости компьютерного мира. Дуркестанские хакеры впервые решили выйти в сеть. Десятерых из них побивало сразу. 220 вольт, это вам не сутки. <связь> <связь> Оу, <запилявое. Запилявое>, <связь> Муж приходит домой на бровях. Из-за шума в коридоре просыпается жена и спрашивает. Что такое, песенька? почему такой сум? Блотинки ломбали! Ботинки с таким зумом не падают, не ври! Я в них стоял! Реклама. Внимание! В нашем городе открылся цирк на воде! Спишите, клоуны не умеют плавать. Три раза закидывал старик в море свой небо. И все мимо.